Глава девяностая В тот же вечер, в 9 часов, Деккер стучал в дверь дома Перлманов. С момента, когда они покинули поместье Дейдры Феллоуз, произошло очень много всякого. А следующие несколько минут события могут пойти сразу по нескольким направлениям. Тревор Перлман, одетый в бежевый слакс и белую рубашку с отложным воротником, сам открыл дверь. Агент Декер, жена сказала, что вы заходили. Прошу, входите. А где ваша напарница? Работает над другим делом. Понимаю. Закрыв дверь, Перлман сопроводил Декера в небольшую меблированную комнатку, смежную с зоной гостиной. Что ж. Давайте восполним нехватку членов группы, сказал Перлман. Открылась другая дверь, и в нее вошел мужчина, один из тех самых, с пляжа, с пистолетом, нацеленным на декера. Они обыскали его. Перлман взял оружие Амаса и положил на стол позади себя. А теперь, это. Достав металлоискатель, Перлман поводил им вокруг Декера. Тот даже не пискнул. Х, я удивлен. Думал, на вас наверняка будет жучок. Прошу садиться. Амас сел. А где ваша жена? Ушла заняться кое-чем, как и ваша напарница. Дэкер посмотрел на второго мужчину, лицо которого до сих пор демонстрировало последствия искусства карате Уайт. Спорим. «Вы не думали, что настолько миниатюрная особа может причинить столько боли?» «О ней мы планируем позаботиться позже», — отрезал тот. «У нас есть свидетель случившегося в Майами», — сообщил Деккер Перлману. О, должно быть, вы не следили за новостями. На острове Саннибел произошел ужасный несчастный случай. Погибла женщина, дочь одного видного бывшего сенатора. Очевидно, упала с балкона. Как это ни прискорбно. Мой второй коллега как раз там находился, когда это произошло, и кинул мне смс с печальной новостью. «Дейдра Фэллоуз, возможно, вы о такой слышали. Возможно, она видела что-то давным-давно и рассказала вам об этом. Это лишь мои домыслы». Деккер неспешно обдумал это. Как вы устроили, чтобы в постели Таннера оказалась покойница? Мы ее наняли, чтобы пришла. Подарок будущему сенатору. Из-за сбора средств голова у него шла кругом. Он был искренне признателен, даже не задумавшись о последствиях. Мы знали, что так и будет. У нас было на него толстяное досье. У него мозги были ниже пояса. Но ей без его ведома дали наркотик, который должен был скоро ее прикончить. И прикончил прямо в постели. Таннер переполошился, как мы и рассчитывали. И оказался там, как по волшебству, и позаботился обо всем. Сказал ему, что я из команды президента. А потом нагрянул Канакру. Это осложнило дело. Должно быть, услышал что-нибудь. Но я привык к осложнениям все сработало, будь здоров». А смерть Дейдры Фэллоуз лишает вас последних доказательств. «Как вы шантажировали Таннера? конечно, он знать не знал, что это я. Но номер был нашпигован видео и звукозаписывающей аппаратурой. После его победы на выборах ему предоставили образчику лик. И выбор пришлось сделать ему. Он сделал правильный выбор. «Я не уверен, что наша страна считает так же. А ваш присутствующий здесь человек, мы с напарницей можем опознать его, как одного из напавших на меня ночью на пляже». «Я получил сообщение, информирующее меня, что человек, находившийся возле дома Фэллоуз, когда она погибла, уже покинул страну» а второй, джентльмен, завтрак к этому времени будет в другом конце света. Полагаю, Дреймонд и Лансер не догадывались, на кого напоролись, когда пытались шантажировать вас. Дилетантов вроде них я ем на завтрак. Я чуть не засмеялся, когда Дреймонд попытался пустить вход против меня нечто подслушанное и найденный им листок бумаги. Я притворился беспомощной жертвой, съежившийся от страха и просто жаждущий заплатить ему. Но на самом деле я собирал сведения о нем и его приспешниках. И в подходящий момент оказал ему ответную любезность, порекомендовал Гаму Джулии. И хотя моя жена ни о чем не догадывалась, я без очков видел, чего Джулия хочет от мистера Дреймонта. Она даже подтвердила это, когда я спросил. Он улыбнулся. Это был наш с ней маленький секрет. Значит, вы похитили ключ и электронную карту из дома Каменс, чтобы добыть ствол у Барри, и заказали словацкие деньги на имя Казимиры, а потом устроили убийство Дреймонта, пока были в отъезде. Он уже собирался было уйти после небольшого полового акта с Джулией, когда подоспели мои люди. Им было строго-настрого приказано не причинять ей никакого вреда, несмотря ни на что. После мы обыскали его квартиру и изъяли электронные устройства и информацию, которую он располагал на меня. В доме «Лансер» проделали то же самое. О том, что они работают вместе, я узнал в ходе своих изысканий по Дреймонту. «Обудьте Келли». Мы видели смс которую послал ей Лансер. Выбили информацию из Лансера, и стало ясно, что Келли — неприбранный конец, который надо обрезать. По нашим сведениям, ее муж ничего не знал. А факт, что она не взяла его с собой, это подтвердил. Деккер поглядел на второго боевика, прежде чем снова устремить взгляд на Перлмана. «Когда мы сказали, что судью тоже убили, ваша жена была потрясена, а вы лишь озадачены, потому что знали, что ваши люди убили только Дреймонта. Да, это поставило меня в тупик. Мои люди доложили, что ее и в глаза не видели». Убили Дреймонта внизу, загнали деньги ему в глотку и скрылись. Вы убили уйму народа, Перлман. Или как там вас зовут по-настоящему? Перлман сел напротив Декера. Что ж, вы никак не поймете, что количество трупов не имеет значения. Это война, мистер Декер. А в любой войне без жертв не обойтись. Штука в том, чтобы у другой стороны их было больше, чем у вас. Сколько людей погибло из-за секретов, которые вы шантажом вытягивали из Таннера? Очевидно, недостаточно, раз Советский Союз все же развалился. Мы вас пробили. Все безупречно, вплоть до самого детства. Слишком безупречно. Настолько безупречно, что просто должно быть сфабриковано. Хорошо. Спасибо вам за это. Хотя формально я в отставке, я велю нашим людям внести нужные огрехи в будущие биографические легенды. Как вы убили Канака в Атлантике? Прятались на катере или догнали его на своем? Пёрлман с утомленным видом покачал головой. Какая разница? Это после всего, что мы для него сделали. В Майами ему выпала невероятная возможность, в конце концов обогатившая его. А он хотел все предать. Просто потому, что умирал и чувствовал потребность публично исповедаться. Что ж, люди умирают, что ни день. Как и он. Он хотел спасти свою душу в глаза Господа. «Вот в чем опасность религии», — Перлман нацелил указующий перст на Деккера. «Толкает на глупости. Поэтому я атеист. Как сказал Маркс, религия — опиум для народа». «А что случится со мной? Моя напарница знает, что я пошел сюда. И зачем?» Если я не объявлюсь, дело для вас в мгновение ока обернется крайне скверно. У вас нет никаких доказательств. Я могу отпустить вас прямо сейчас, а вы можете идти и фонтанировать своими теориями сколько вздумается, твердя, что все мы сознались. И что это даст? Немного. Но я такой человек, что не люблю неприбранных концов». А вы любите прогуливаться по пляжу по ночам. Тут есть пляж. Вы прогуляетесь по песку. Он достал из ящика комода шприц. А потом ваше сердце странно забьется, словно захочет вырваться из груди, и вы не сможете дышать. Споткнётесь и упадёте, вот и все. Вы крупный мужчина и уже не молоды, так что ничего удивительного, что у такого человека случится сердечный приступ. А к моменту, когда произведут аутопсию, обнаружить содержимое этого шприца в вашем организме будет больше невозможно. Он снял колпачок с иглы. «Итак, отправляемся на вашу последнюю прогулку, мистер Деккер». Амус поглядел на обоих по очереди. «Полагаю, убедить вас сдаться добровольно не удастся». Перлман с улыбкой покачал головой. «Наверное, подходящего случаю выражения в русском языке даже и не найдется. «Ага, так я и думал». Декер встал. «Что ж, ладно, меня от этого дела уже тошнит. Приступим». Дверь распахнулась от пинка, и в нее ворвалась команда людей в бронежилетах с автоматическим оружием на изготовку. Сообщник Перлмана тотчас же бросил пистолет, а Перлман шприц, и оба попятились к стене. «В чем дело?» — вскинулся Перлман. «Вы не имеете права здесь находиться. Это частное жилище. Этот человек вломился сюда, мы просто защищались». Один из штурмовой команды снял шлем, оказавшись Уайт. Она откинула волосы с глаз. «Ты в порядке, Деккер?» «В куда большем, чем минуту назад». Покиньте мой дом немедленно! зарал Перлман. У вас нет никаких доказательств! ⁇ Подойдя к столу, Декер поднял свой пистолет, развернувшись, нацелил его Перлман в лоб и нажал на спусковой крючок. Перлман с воплем рухнул на пол, закрыв лицо ладонями. Но вместо пули из ствола полился звук, и все услышали разговор, происходивший в комнате, до того, как в нее ворвалась Уайт со штурмовой командой. Диктофон, замаскированный под ствол, изумленно проговорил Перлман. Попахивает деньками холодной войны, правда? отозвался Деккер. Опустив пистолет, он выключил диктофон, снова нажав на спусковой крючок. И просто для вашего сведения, Дейдра Фэллоуз жива и здорова. Как только она стала ключевым свидетелем, мы поместили ее под охрану. А мой человек? А новости? огрызнулся Перлман. Ваш дружок арестован. Его поймали, когда он пробирался в дом. Развязали ему язык, а после с помощью его телефона написали вам, что миссия выполнена и он покидает страну, как запланировано. А новостной репортаж бюро организовало, чтобы вы подумали так, как хотелось нам. Деккер поглядел на Перлмана сверху вниз. А на удочку попали вы сами, дилетант.